Глава первая. Не понаслышке, зная, какими тварями бывают самые обычные коты, я аккуратно осмотрелась по сторонам и порадовалась, что лежу у стены и хотя бы за свою спину можно не волноваться. Осторожно села. И надолго впала в ступор, увидев свои руки. И не руки вовсе, а лапы! Из-за цепенения меня вывел треск поленьев, раздавшийся из камина, после чего я стала изучать себя гораздо активнее. Пара минут на осознание, и я вынесла безрадостный вердикт. Я точно такая же лысая кошка, как и окружающие, только пальцы чуть длиннее, почти как у обезьяны, но на конце точно такие же тонкие загнутые когти. Ужас? Не знаю. Ничего не чувствую, просто факт, не более ну, наверное, и к лучшему. Ну и что мы имеем? То ли я сплю, и вокруг меня происходит излишний реалистичный кошмар, то ли я в коме и ловлю глюки. Думай, Дина, вспоминай, что произошло накануне. Ну как, я не напрягала свое серое вещество, только голова разболелась. Пришлось констатировать новый факт, У меня все таки частичная амнезия, и я могу не помнить очень многое. Возможно, даже дни и годы, которые предшествовали всему этому. Ну и что получается? Да ничего. Ничего хорошего, так уж точно. Я все равно хочу пить, очень скоро наверняка захочу есть, а там и за иными потребностями организма дело не встанет. То есть что? Правильно. Нужно отсюда выбираться. Ну, легко сказать, а вот сделать не так уж и просто. Для начала я просто попыталась встать и, не привлекая лишнего внимания, найти выход. Моему удивлению не было предела, когда оказалось, что я все таки не совсем кошка и могу вполне прилично передвигаться на задних лапах. Единственный плюс — никому не было до меня дела. Даже когда я случайно оступилась на грязном полу и завалилась на кого-то из толпы, От меня лишь грубо отпихнулись. «Простите», — пискнула по привычке и застопорилась снова. «Я могла говорить». Снова изучила свои лапы и голый впалый живот с болезненно-багровой кожей, уделила должное внимание хвосту, кое-как ощупала голову и не нашла особых отличий от окружающих. Что ж, мысль о том, что я все же сошла с ума, не так уж и бредова. Но лучше я все таки выберусь из этого мерзкого подвала и продолжу сходить с ума снаружи. Дверь я нашла далеко не сразу. Подвал тонул в сумраке, и чтобы разглядеть хоть что-то уже в нескольких метрах от камина, приходилось старательно вглядываться. А какие-то жуткие тени по полу ползали. В общем, хорошо, что у меня отказали чувства. Иначе, клянусь, я буду орала от ужаса, не прекращая. А так ничего, даже пару раз ругнулась сквозь зубы, когда чувствительные лапы наступали на нечто невидимое, но определенно гнилое. Несмотря на то, что дверь усердно косила под стену, я нашла ее спустя где-то полчаса, когда догадалась идти вдоль стены. Оценила ее немалые габариты, логически рассудила, что, скорее всего, действительно сама уменьшилась в размерах, а не попала в страну великанов, и попыталась толкнуть створку наружу потому что ручки на двери не было с первого раза ничего не вышло как и со второго но я упрямо поднажала и дверь начала потихоньку поддаваться еще разок еще дверь как и все остальное в этом странном месте оказалась с подвохом и еще через несколько секунд я просто вывалилась наружу прямо сквозь дверь это как лежа на полу и ошалела моргая я глядела на полностью закрытую дверь но точно видела, что лежу при этом снаружи, а не внутри. Дверь? Не дверь? Или это у меня суперспособности прорезались? Ничего не понимаю. Но как бы то ни было, теперь я могла продолжать свой путь к свободе и воде. Чем и занялась. К счастью, выбирать, право или лево, не пришлось. Дверь располагалась в тупике, и я пошла прямо. Сначала просто прямо, потом по бесконечным гигантским ступеням наверх. Я догадалась начать считать их шагов через сто, но только на трехсотой ступеньке уперлась носом в новую дверь. Хорошо, хоть ловкость у тела оказалась достаточная, да и силушки хватило на преодоление всех этих бесконечных ступеней, иначе даже не знаю, сколько часов и даже дней я бы карабкалась наверх, окажись мои лапы чуть слабее. На этот раз я была умнее и уже куда более внимательно изучила новую преграду. Дверь как дверь. Мощная, деревянная, без щелей, без замочной скважины и видимых засовов, то есть запирается снаружи, если вообще запирается. Толкала аккуратно, поэтому сумела удержать равновесие, когда лапы начали погружаться в дерево, ощущая под собой едва-едва уловимое давление, словно воздушный поток, не сильнее. Страха во мне до сих пор не было, а вот любопытство уже проснулось, И я сунула в дверь лицо, чтобы заранее осмотреться. И не зря. Судя по антуражу, я находилась то ли в старинном замке, то ли в каком-нибудь аутентичном музее, потому что стены той комнаты, куда я так стремилась, тоже были выполнены из камня, а разнообразные древние хлам по углам наводил на мысли о кладовке. Что ж, так даже лучше. И в какой-то мере вполне логично. Вряд ли выход из такого глубокого подвала ведет сразу на улицу или в проходные комнаты. саму кладовку я шагнула уже куда активнее и даже сдержанно порадовалась, что вообще сумела это сделать. То есть я и впрямь могу проходить сквозь двери. Очень хорошая способность. Я даже не поленилась и провела эксперимент с вещью, но он провалился сразу. Проходить сквозь двери я могла, но даже небольшой кусок ткани оставался по ту сторону, выскальзывая из моей руки сразу, как только сама рука входила в дверь. Жалко. А ведь такой простор для фантазии. Но не будем о грустном. Где тут долгожданная вода? Пока осматривалась в кладовке и прикидывала, какое очередное помещение может за ней находиться, в мою все еще немного ноющую голову пришла новая гениальная мысль. «А что, если я могу ходить не только сквозь двери, но и сквозь стены?» Недолго думая, проверила. Поняла, что думать полезно. От этого реальный результат появляется. Стены тоже не стали для меня преградой, и я изучила все три направления. Единственное отличие — каменная кладка была довольно большой толщины, но поддавалась даже легче, чем дерево, так что передо мной очень быстро встал выбор — Сумрачный коридор за дверью, пыльная комната справа или жуткая комната, подозрительно похожая на лабораторию колдуна слева. Естественно, я выбрала лабораторию. На первый взгляд там никого не было, а мне жутко, как необходимо понять, что я тут делаю и почему в таком виде. Может, хотя бы книга какая найдется, журнал регистрации данных, записки безумного маньяка. Передвигалась по всем правилам лазутчика, пробравшегося на вражескую территорию, ползком, короткими перебежками и замирая за каждым более или менее крупным предметом. Мне повезло. Помещение было огромным, но безлюдным и освещалось несколькими светильниками. Между делом я снова поблагодарила свой тормозной организм, отключившись страх. Комната объединяла в себе рабочий кабинет, лабораторию, пыточную и кунсткамеру. Доль одной из стен стояло множество стеллажей, заставленных банками с заспиртованными монстрами и их частями, а рядом с ним — высокий стол в темных пятнах с характерными желобками для стока крови. Пахло соответствующей кровью, смертью, страхом. Я даже подзависла на некоторое время, когда поняла, что все это имеет свой запах, и он далеко не самый приятный». После очередного ступора мою голову посетила очередная здравая мысль, и я поторопилась к рабочему столу с документами, где в том числе видела и книги. Необычайно ловко, как самая настоящая кошка, сначала запрыгнула на стул, затем на стол и дотошно изучила все, чего коснулся мой взгляд. Так-так. От окончательного осознания увиденного у меня даже отсутствующая шерсть на загривке встала дыбом и жажда отошла на задний план. Хозяин этого кабинета был реальным психом. Более того, каким-то колдуном-демонологом об этом прямо говорила тематическая подборка соответствующей литературы и просто огромный фолиант, раскрытый на довольно мерзком ритуале призыва демона. При этом и сам демон выглядел потусторонней жутью, будучи изображен на картине жирной туши с несколькими зубастыми головами и десятком когтистых лап, и ритуал человечностью не отличался для его проведения требовались не только свечи масла камни силы и растительные ингредиенты но и всевозможные запчасти от зверюшек глаза лапы чешуя желчь и все такое прочее посидела подумала поняла что ничего хорошего меня саму в этом месте ждать не может и разработала не самый глупый план осмотреться получше найти источник воды и еды, надежный закуток для сна, и постепенно изучить все, что здесь есть. Пока размышляла, мой взгляд невольно скользил по ровным строчкам написанного, и в конце концов поняла, что меня смущает еще. А буквки-то не русские. В тот же миг написанное слилось перед глазами в непонятную муть, но я мотнула головой, расфокусировала взгляд, проморгалась, и понимание вернулось. Еще одна странность. Но сколько их уже? Не счесть. Буду разбираться постепенно, но сначала разведка. Из лаборатории я вышла в коридор и поползла, соблюдая максимум осторожности. Прислушивалась изо всех сил, принюхивалась, что есть мочи, и совсем скоро уловила куда более приятные ароматы, чем раньше. Еда. Живот моментально скрутило от голода, В голове помутилась, и я едва не совершила ошибку, помчавшись на запахе со всех лап, но в самый последний момент осторожность взяла верх, и я продолжила красться. И не зря. Вскоре коридор стал чище и светлее, послышались голоса, и еще какое-то время я провела в засаде, бессовестно подслушивая чужие разговоры. Две немолодые женщины болтали между собой о текущих делах, Одна жаловалась, что некий господин, она так и называла его господин, окончательно стыд потерял и пьет беспробудно прямо в кровати. А вторая ворчала, что это не их дело, и пока им платят, пусть хоть чем занимается, лишь бы их не трогал. Занимательно было первые минут пять, но их ворчане пошли по новому кругу, и я решила, что нового ничего не узнаю, а значит, пора продолжить разведку». Короткими перебежками я преодолела еще несколько метров, завернула за угол, спряталась в толще стены и, наконец, попала на кухню. Какое-то время недоуменно изучала абсолютно средневековое помещение с огромной печью, разделочными столами и чугунными сковородами-котлами, массивные полки с деревенской утварью прошлых веков, двух женщин, одетых в темные длинные платья, чипцы и серые передники, Но потом моим вниманием завладела еда, рассредоточенная по всей кухне, и я потеряла интерес ко всему остальному. У камина, в котором непринужденно потрескивало поленьями нормальное оранжевое пламя, висели пучки трав и связки лука. На разделочной доске перед тучной, неухоженной кухаркой лет пятидесяти лежала толстая свежая рыбина, похожая на лосося. Ее более молодая и стройная, но страшненькая рябая помощница чистила морковь, а рядом в миске лежали другие корнеплоды. На полке у противоположной стены я опознала крупную головку сыра, связку копченой колбасы, горку пирожков и свежий крова хлеба, а в туго набитых мешках внизу явно находилась крупа. Отрезка нахлынувшего голода и обострившейся жажды, голова шла кругом, но я все равно дождалась, когда обе женщины выйдут с кухни до кладовки, так и не прекратив мусолить личность неведомого господина, и метнулась ближе к еде. Разрываясь от желания слопать все, что вижу, здравой осторожностью и невозможностью осуществить задуманное, я схватила передними лапами одну колбаску, пирожок, и в темпе метнулась в заранее выбранный темный угол между корзиной с яблоками и мешком. Сейчас главное — поесть, до воды доберусь во второй заход стараясь не чавкать и не давиться, я умудрилась проглотить украденное в два счета, даже не разобрав, с чем был пирожок, и быстренько тиснула из корзины яблоко. Не вода, на хоть что-то. Плод оказался кислым, но сочным, и я поскорее съела и его, чтобы не выдать себя хрустом. Женщины все не возвращались, но я не стала больше рисковать. Для начала хватит, а то и пропажу продуктов заметят, и у меня заворот кошачьих кишок случится. Чтобы не поддаться соблазну, я юркнула ближе к стене, в которой было окно, и решительно высунула нос наружу. Прямо за стеной росла густая трава, и я, радуясь, что на улице лета вышла наружу целиком. Прохладный ветерок моментально вызвал озноб по всему телу, но у меня была цель, и я постаралась сосредоточиться на ней. Оценила высоту травы, выше моего текущего роста. Яркость Солнца. Часа 2-3 дня окрестности, то ли заброшенный сад, то ли неухоженный парк, перебежала под очередной густой куст и обернулась. Дом, из которого я выбралась, произвел на меня довольно неприятное впечатление. Даже не дом, а скорее средневековый замок с несколькими высокими башнями, черепичной крышей и мрачными стенами из грубо обработанного камня. Навскидку в замке было три этажа вверх, И неизвестно, сколько вниз. Я не забыла, откуда выбралась совсем недавно. Соблюдая все меры предосторожности, я потратила несколько часов, чтобы изучить окрестности, старательно запоминая ориентиры, но ничего примечательного не нашла, не считая крохотного родника в каменном разломе, откуда напилась вдоволь. Зато поняла следующее. Замок стоял особняком на каменистом холме, был окружен заброшенным парком, И трехметровым каменным забором. Территорию можно покинуть через кованные ворота, помощенные булыжником дороги, и ведет она далеко-далеко в долину. В нескольких километрах от замка виден город, и я обязательно туда наведусь, но позже. Ближе к сумеркам я нашла на территории замка старый толстый дуб с вместительным дуплом, невысоко от земли. Судя по запаху, там давно никто не жил. Но внутри я нашла не только веточки пух и перья, которые оказались отличной подстилкой, но и несколько тусклых монет из серебристого металла неизвестного достоинства. Цифр на них не было, только чей-то смазанный профиль, блестящую пуговицу и даже большое мужское кольцо из черного металла с зеленым камнем. Закопала найденные сокровища на самое дно и, подумав, решила, что поживу пока в дупле. Почему нет? В замке жутковато, а тут и воздух свежий и безопасно. Наверное. Перед сном я повторила вылазку, на этот раз дойдя до кладовки, где попировала в свое удовольствие окороком, сыром и сметаной. Что надкусила, но не доела, припрятала в темный угол. Без зазрения совести утащила с улицы вывешенную на просушку чью-то шаль, чтобы не замерзнуть ночью. Сбегала к ручью и снова напилась. И уже в густых сумерках отправилась спать. Шалью я не прогадала. Лысое тело мерзло даже днем под ярким солнцем, а ночью температура воздуха понизилась градусов на 10, но шалью мне было тепло и мягко. В таком ритме прошло несколько дней. Я аккуратно изучала замок, почитывала мерзкую литературу о демонологии, воровала еду и подслушивала болтовню прислуги. Узнала, что замком владеет самый настоящий маг-демонолог, но это вроде как вполне законно, пока он не приносит человеческие жертвы. Звать его Маркус Арвен, и в городе его весьма уважают. При этом колдун занимается не вызовом демонов, а очень даже наоборот — их отловом и уничтожением. Самого Маркуса я увидела где-то через неделю после своего побега из подвала, обследуя правое крыло второго этажа. Мужик выглядел как бомж Бомж алкоголик. Одежда мятая, в пятнах от грязи и еды. Давно не стриженные и нечесанные волосы свисали вокруг лица сальными черными сосулями. Борода и усы не позволяли толком разглядеть лицо, а в мутных карих глазах невозможно было рассмотреть ум и вменяемость. Я в принципе и не старалась сильно, спрятавшись наполовину в стену, сразу, как только услышала незнакомую тяжелую поступь, настороженно проследила за тем, как мужчина, пошатываясь, прошел мимо. Позавидовала его росту и в целом могучему телосложению и отправилась дальше. Из болтовни прислуги я уже знала, что у Маркуса личная трагедия. Полгода назад от рук демона-убийцы, нанятого врагами, погибли жена и маленький ребенок. Врагов Маркус вычислил и жестоко отомстил, но семью это не вернуло, и демонолог запил. Изредка к нему наведывались коллеги, пытаясь вернуть к нормальной жизни, но все тщетно. Положение спасали только редкие заявки из города, когда требовалась помощь в изгнании демонов, и тогда Маркус на пару дней просыхал, выполнял свою работу и снова уходил в запой. У него, кстати, даже титул был «Графский». Правда, мне от этого было ни тепло, ни холодно, так что я предпочитала шуровать по замку с утра, пока граф-алкоголик отсыпался. Прошло еще несколько недель. Я прочитала большинство книг в его лаборатории, выяснила, что никакая я не кошка, а самый настоящий бес, при этом умея куда больше, чем думала, не только проходить сквозь стены и двери, но и силой желания перемещаться на куда внушительные расстояния, «Телепортироваться, то есть. Более того, телепортация позволяет проносить с собой предметы, что в моем безрадостном положении просто огромный плюс. Осталось только научиться. Как? Понятия не имею». Решив поэкспериментировать, я какое-то время пыхтела и тужилась, мысленно представляла то свою квартиру из прошлой жизни, то ближайшую поляну, но толку это не принесло. Ясно? Не моё. Еще о бесах я узнала следующее. Нас не любят, но используют все, кому не лень. Как шпионов, как почтальонов, ну и как просто пакостников. Один мелкий бес при желании и по приказу хозяина может в один присест сожрать до 20 килограммов еды, включая тару, присосаться к ауре здорового человека и высосать все его здоровье, внушить злые мысли, а также поднять и утащить с собой вес, превышающий вес беса в десятки раз. При этом считается, что бесы преимущественно неразумны. Им необходимо отдавать четкие и короткие приказы, иначе возникает риск ненадлежащего исполнения. Вызвать их можно простейшим ритуалом с минимальным подношением, а после исполнения приказа бесы автоматически возвращаются в место, откуда прибыли, в некую бездну, откуда родом. Хм, что-то эти книжечки не договаривают. А как же подвал? Как же те сотни бесов, рядом с которыми я очнулась? В моем понимании, бездна — это что-то вроде ада. Полноценный мир, но никак не подвал. Да и Маркус, если уж на то пошло, по слухам, никакой не маньяк. Он вряд ли стал бы держать бесов в таких бесчеловечных условиях. Прибил бы это, да, но не мучил. Решив проверить свои догадки, я нашла ту самую кладовку. И на этом мои поиски завершились. В кладовке была только одна дверь. Я не поленилась и проверила стены, но так и не нашла того спуска вниз, по которому поднялась из подвала. Чудные дела твои Господи! И я читала дальше. Прочла все от корки до корки в лаборатории, нашла библиотеку и на долгие недели поселилась в ней. Началась осень. Я задумалась о переселении в замок и начала подыскивать уютное местечко. Граф несколько раз уезжал на пару дней, но когда возвращался, то снова уходил в запой, и я не видела его неделями. Холодало. Прошло несколько месяцев с момента моего появления в этом мире. Я так и не дошла до города, но уже не была так уверена, что мне это надо. Я узнала главное — этот мир не мой. Здесь нет технического прогресса, но есть магия. Нет глутаматов и вайфая, но есть демоны. В стране правит король, и аристократам служат простолюдины. Женщины чуть менее равны, чем мужчины, но если есть хотя бы искра магии, то не все так плохо. Добралась я и до географии мира, но ничего сильно интересного для себя не почерпнула: несколько материков, десятки стран, самый разнообразный климат. куда больше меня увлекли история, расоведение и политология. В мире жили не только люди, но и гномы. Орки, оборотни, эльфы, вампиры и даже драконы, имеющие вторую человеческую ипостась. А глобальные войны на текущий день вроде не велись, но в прошлом много чего случалось. Как ни странно, больше всего меня заинтересовали оборотни. А что, если и я оборотень? Немного неправильный, в теле беса, но тем не менее. Я разумна в той же степени, что и раньше — И пускай до сих пор не помню момент предшествующий смене тела, остальная память при мне. По идее, мне бы проконсультироваться со специалистом и попросить его помощи, но единственный демонолог в округе Маркус, а в его вменяемости я очень сильно сомневаюсь, не прибьет сразу, так просто не поверит. Бесы не разгуливают по миру в свое удовольствие, а всегда выполняют чей-нибудь приказ, пакостят, шпионят. Что вообще может подумать демонолог, потерявший семью по вине демона, когда обнаружит в своем замке беса? Правильно, что нужно уничтожить новую угрозу, но никак не вести с ней задушевные беседы. И я приуныла.